Злость заставила кровь бежать быстрее, растопила сердце. Я вновь застонал, но сумел подняться, опёрся плечом о стену. Продышался, а затем посмотрел на здание Академии, задумчиво размял пальцы. Неизвестные ничем себя не выдавали, и как бы я ни напрягал чувства, но не улавливал ни эмоций, ни звуков. Напряжённость же изнанки вокруг здания Анклава скрывала вибрации артефакта. Спрятались, говорите. Вернувшись в молельную, я вновь обошёл алтарь и там за лестницей в небольшой каморке обнаружил дверь запасного выхода. Повоевал с за ржавым засовом, выбрался на задний двор храма и перебежками по второстепенным улицам и переулкам добрался до здания академии. В глаза бросились следы нескольких ног на плёнке из плесени, в грязи и щебне, рядом со ступеньками парадного входа. Я замер на миг, а затем толкнул тяжёлую дверь и осторожно просочился в просторный холл, сразу спрятался за колонной, навострил уши и сжал кулаки. Поступеньком широкой мраморной лестницы, по полу и стенам пробежал соский луч фонаря. В Во мгле возникли человеческие фигуры. Неизвестны спустились вниз и нерешительно застыли на площадке. И тут я ощутил напряжённость в изнанке от работы неизвестного артефакта. По коже пробежали мурашки. Появилось ощущение, будто вокруг меня возникла невидимая плёнка, мыльный пузырь. Мгла развеялась, из сумрака проявились лица, словно от щелчка тумблера включились звуки: шорох шагов, голоса, тяжёлое сопение. Надо же. Но как не рисковать? Идём к зданию и ищем дверь. Том, ты прикрываешь, пока я и Оллив будем работать. Да, мамочка. Оставь свои шуточки для портовых шлюх, Катрин. Олл, ты что скажешь? Возникла красноречивая пауза, наполненная тяжёлым сопением и страхом. Олл, ты уяснил задачу? Да. С чем-то не согласен? Да. И с чем же? Ещё одна пауза, а затем вздох и угрюмая реплика. Плон дерьмовый. Мы будем как на ладони. Забыли, как тяжело уходили от твари там, рядом с портом. Лиам не предупредил, что столкнёмся с таким. Я не хочу рисковать шкурой ради его этих, хмм, как их, амбиций. Надо смытаваться. Тем более, что искателя потеряли. Плевать. Сами разберёмся. Да, а ты знаешь, что произойдёт, если начнём обшаривать стены? Уверенно, что не подохнем. У меня так приятель вляпался когда-то, схватился за кусок стёклушка, а на утро выплюнул лёгкие на мостовую. В натуре выплюнул рыжая, беспрекрас. Хм, а детины не так туп, как мнилось. У горы мускулов и жира, оказывается, есть мозги чего не скажешь, а вроде бы более сообразительных на вид на парниках. Хотя, о чём я, когда разум правил миром, страсти, страхи и животные инстинкты давлеют и над лучшими из людей. А тут представлены далеко не эталонные особи. Ал, не сгущай краски. Мы в шаге от цели. Нельзя отступать, когда почти дошли. У нас есть ключ. У меня устройство, которое помогает прятаться. Со получится. Да брас, раздался голос Белобрысова ублюдка, издевательский и вызывающий. Нагадил в штаны наш великан. Пусть бежит куда хочет, сами справимся. Твоего мнения не спрашивали. Из-за тебя трижды чуть не подохли. Слишком рано потеряли ценного специалиста, холодно процедила Мора. Выдержала паузу и, очевидно, повернувшись к Здоровику, добавила: Ал, ты нам нужен. Подумай. Судя по напряжённой паузе, ломали друг друга взглядами, а я ещё раз внутренне изумился. Да как выжили? В таких местах могут работать лишь спаянные команды, понимающие друг друга не то что с полуслова, а с полумысли. Эти же постоянно ругаются, шумят, сверкают артефактами. Их должны были сожрать еще в начале пути, ведь видел, как вслед им кинулся бестелесный, но почему-то целы и невредимы. Парадокс. Дуракам везет. Поколебавшись, я признал, как бы не хотелось мне избавиться от дрянной компании, но необходим ключ. Ни силой, ни обманом отобрать не смогу. И если пойдут сейчас сами, шанс разобраться в происходящем потеряю окончательно и бесповоротно. Находиться в таком обществе не слишком приятно. Но один раз уже потерялся. Кто сказал, что не смогу сделать это ещё раз? Вообще-то у Валень прав, ровно сказал я. Если вы сунетесь к зданию, ваш интересный приборчик войдёт в резонанс с защитой и взорвётся. У тебя мора, точно кишки разлетятся по округе. Выходить из заколonnя я не стал, и правильно. Ибо едва открыл рот, раздался сухой щелчок в заводимого курка. Луч фонаря ударил в стену передо мной, мознул по колонне, и наступила напряжённая тишина. Я немного подождал, а затем медленно вышел с поднятыми руками, поморгал, прищутился и проворчал: В глаза светить не обязательно. Успокойтесь. Я это я. Слава святым не польну ль здору. Но и оружие не опустили. Сверлили прицельными взглядами, тискали рукояти револьверов. Неуверенно, напряжённо сказала Мора: "Куда ты исчез?" "Это вы пропали", любезно уточнил я, пока задраивал люк, убежали вперёд, а я нечаянно пропустил оташ, на который зашли. Верно хет нултом. Драпали мы так, что пятки сверкали, и забыли о нашем экскурсоводе. Ну, и кто же в том виноват? фыркнула Рже, покосившись на блондина. Вновь посмотрела по верху дула револьвера. Почему не вернулся и не пошёл за нами? Я пытался, но на лестнице был вестник. Почему сразу не сам Люцифер, ехидно прокомментировал Том, расслабился и опустил оружие. Достал нож и принялся чистить остриё ногтя. "Я слышал, что выживших после встречи с вестниками не остаётся". "Он меня не учуял", пояснил я. "Пошёл за вами, а мне удалось подняться выше". И в нас наступила тишина. В полумраке холла было заметно, как побледнели Мора и Олив. В глазах заметалась паника. Был обрысс и безумец слегка отвлёкся от своего увлекательного занятия и иронично приподнял бровь. "Так, получается, что мертвецы и одержимые мы? Забавно. Ну, или тебе померещилось, искатель". "Может, и так", покладисто согласился я, в глазах тому появилось понимающее выражение. "ДЕСКОДИ, да, тебе пришлось солгать, чтобы как-то оправдаться". Ведь хотел обойти на повороте, но звучить не успел. Наткнулся на яростный взгляд наёмницы и, их мыкнув, опять занялся маникюром. А рыжая нахмурилась, размышляя, потом резко спросила: "Как ты выжил? Не без труда". Пожал её плечами, прошёл через верхний город и спустился по другой лестнице. "Тут счастья-тощадье", сказала с намёком. "Видимо, не так много". Позволил я себе немного иронии. Раз такая шумная компания, как ваша, сумела пройти мимо. В порту твари не встретили, ты сказал правду. И шли спокойно, хоть и приходилось гружить из-за завалов и подтоплений, призналась Мора. Видимо, вспомнила, и зябко поёжилась. На выходе едва спаслись. Попались существа, похожие на крабов. У одних имелись ноги, человеческие ноги. У других руки, и глаза, как у людей, но на длинных отростках. Том задел какую-то железку в темноте, и эти набросились в стаи, бежали по стенам и потолку. И как спаслись, заинтересовался я. «Тоннели там ветхие», — пояснила Ржа. Додумались разбить пару колонн и обрушили потолок, но сами чуть не сгинули под обвалами. Потом долго блуждали и искали друг друга. В другой раз видели ростки тьмы, но заметили издали, обошли. Мой артефакт, похоже, помог, крыл нас от взглядов. «Вот как», — произнес я, стараясь, чтобы не дрогнул голос. То есть включила сразу. «Да», — кивнул наемница. Подняла левую руку и схватилась за медальон на длинной бичеве, напоминающей стеклянную каплю. Как очнулись после встречи с кораболюдами. Что-то не так? «Нет, просто любопытно», — сохраняя непроницаемое выражение лица, ответил я. «Их точно должны были сожрать после включения прибора. Нечисть чувствует вибрации в изнанке и льнет к любым технологиям тыургов или гностиков, как прилипало к акуле. Но не поглотили, не напали. Почему? Подозрения насчет рыжей стали сильнее. Да кто такая?» вещено высокоуровневыми артефактами, как люстра в доме богача стекляшками. Однако на аристократку не тянет. Нет в ней породы. Но выкормыша церковь ведь тоже тех зомбирует, ему шрут так, что на психике остаются неизгладимые шрамы, и боевые навыки у неё на высоте. Сердцу извело нехорошее предчувствие. Я начал жалеть, что так опрометчиво открылся. Но теперь, пожалуй, отступать поздно. Следует вести игру до конца. Хреново выглядишь, заметила Мора, продолжая меня изучать. Наверно, права. Грязный, исцарапанный, в крови си на коях и садинах. Одежда местами порвана, волосы торчат с засаленными иглами, глаза красные от полопавшихся капилляров. Спасибо, стражу, и его боевому кличю. Мой путь оказался чуть менее спокойным, чем ваш, вынахмыкнул я. Может, опустишь оружие? Конечно, легко согласилась рыжая. Когда мы убедимся, что ты есть ты, ал, действуй. Поначалу я не сообразил, чего хотят, и от того невольно отступил, когда вперёд порывисто шагнула здоровяк. Но Оллив не ударил, не ткнул ножом, а облил водой из бутылки пока Мора держала меня на прицеле. Плеснул, уставился недоверчиво, будто ожидая, что сейчас заверещу и начну корчиться от боли. Но не дождался и плеснул несколько раз в лицо, на плечи и руки. Терпеливо выждав ритуал, я провел рукой по лицу, смывая начавшую отслаиваться грязь, поднял взгляд на застывших наемников и прокомментировал. «Морская? Остроумна!» Дедовские методы самые надёжные, словно правдовый испробосил здоровяк. Я промолчал о том, что не на каждого одержимого одинаково быстро и эффективно действуют такие лечебные обливания. Свежих заражённых следует ею поить, тяма гнездится внутри и не проявляется до поры до времени. В умных книгах пишут о том, что на высших солёная вода тоже влияет не слишком. Бояться Но какое-то время могут терпеть. При необходимости наращивают свою псевдоплотик как броню. И лишь если утопить или сделать инъекцию, чувствуют острый зуд пониже спины. То бишь, дохнут. «И?» — спросил я, посмотрев на Мору. «Ладно», — ответила наемница, с явной неохотой опустив револьвер. «Будем считать, что ты не заражен». «Жаль, что я не уверен так же твердо насчет вас». «Мы друг друга тоже проверяли». «О, ну, раз ты так говоришь...» «Не наглей», — проворчала рыжая. «Иначе неудобные вопросы начну задавать я». «Например», — искренне заинтересовался я. «Как так получилось, что отстал? Зачем сюда пришел и как вообще добрался? Ведь мог попытаться смыться из лимба». «Так ведь объяснил». Деланно удивился я, развел руками. Да, вестник помешал, с сарказмом сказала наёмница. Именно. И поверь, я бы ушёл, но после той шумихи безопасней двигаться вперёд. Планы города у тебя, и я надеялся, что можно поискать третий, альтернативный путь. Поэтому и направился сюда, хотя признаю, опасения имелись. Если бы маска не закрывала лицо, я бы широко и нахально улыбнулся. А так оставалось лишь смотреть ей в глаза. Злые, испуганные, напряжённые. Но стоит отдать должное, Мора умела справляться с эмоциями. Справлялась и сейчас. Спрятала револьвер в кобуру, взъерошила непокорные волосы и буркнула. Ну-ну, ладно, к Фоморьей матери споры. Вернулся и хорошо. Мы как раз собирались проверить обитель. И ты нам поможешь? Пойдём. Решительно мотнув головой, наёмник сошнуло к выходу. И я обогнал белобрысый, толкнул тяжёлую створку, выглянул, изучая окрестности, и спустя какое-то время сказал: "Чисто. Я выхожу". По-видимому, прав, потому как я тоже не ощущал ярких сгустков мрака поблизости. Но тьма определённо стала больше. В воздухе повисла некая напряжённость, будто сущность, обитающая в лимбе, пробудилась и теперь обратила пристальное внимание сюда, на нас. Жаль, но ни в изнанку, ни в тень я выглянуть не мог. Поколебался, но все же последовал за остальными. А смазливый психопат выскочил наружу гибким движением угря, встал у стены с ножами в руках. Затем вышла Мора, следом я, последним Оллиф. Том переместился к дальней колонне, потом еще к одной. Мы двинулись следом. «Греется!» — пробормотала рыжая. Скосив глаз, я заметил, как она трогает пальцами стеклянную каплю на шее. «Выключи!» — серьезно сказал я. «Не врал! Шанс, что рванет чертовски велик!» Явно заколебалась, метнула в меня подозрительный взгляд. Но, видимо, по мере приближения к зданию Теургов, жар усиливался, и Мора послушалась сжала медальон в кулаке, прикрыла глаза и что-то шепнула. Я немедленно почувствовал, что пузырь этого воздуха вокруг нас развеялся. Напряжённость тоже несколько потаяла. Частички тьмы, тянущиеся шлифом за артефактом, расплылись в пространстве. Соответственно, и поле обители перестало вступать в диссонанс, сильно ужалось. Глаза наёмницы расширились очувствовала какие-то изменения, но озвучивать не стала, лишь кивнул своим мыслям, быстро нагнал атома и встал рядом. За это время белобрысый блюдок успел нарезать вокруг здания анклава пару кругов, остановился в шагах в 20, глядя на узкие окна, начинающиеся на уровне обычного третьего этажа и задумчиво поскрёб затылок. Не намёк а на дверь, сказал он размял пальцы и оглянулся на рыжую. "Ну, толстова в поклаже есть немного взрывчатки. Предлагаю проломить стену и привлечь внимание крестных тварей", ответил я на невысказанный вопрос Морры. "А также получить по зубам от систем защиты. Не глупите, стены выдержат взрыв соляритовой бомбы". "Тогда как войти?" спросила рыжая, посмотрела на низкий коридоренно. У нас есть ключ, но нет двери. Ты неправильно мыслишь, менторским тоном изрёк я. Надо искать не дверь, а замочную скважину, тогда дверь сама тебя отыщет. Как понимать, искатель, вклинился блондин, мозги нам подрудь вздумал. Так я быстро приведу тебя в чувство. Маниак показал нож и сделал красноречивый жест, будто резал у паха. Но я не отреагировал на провокацию, равнодушно пожал плечами. Как хочешь, убийца, но это дом-то ургов. И если разгадаешь их логику, то и работа машин станет ясна. Точно издевается? — окрысился белобрысый. Умный, что ли, кусок дерьма. Да я тебе причиндалы отрежу и запихну в ухо. Лицо Тома покраснело, а глаза налились кровью. Посмотрел из-под лобья, сделал шаг вперед. Но наткнулся на выставленную ладонь Морры, та заглянула ему в глаза и сказала: "Охраняй внешний периметр, если что, предупредишь. Выполняй". Видимо, такие перепады настроения у блондины дела обычное, потому что никто не удивился. Не рыжая, не здоровяк, а может, на них начала действовать разлитая в пространстве тьма. Такое случается, когда люди долго находятся в отравленном месте. И пусть сам мрак не касается тел, не заражает, но ядовитые миазмы воздействуют на их разум, незаметно подтачивают способность мыслить здраво, расшатывают эмоции, границы адекватного размываются. Смиренный праведник превращается в яростного убийцу, смельчак в труса, аскет в сиборита. А остальные не видят отличий, даже сбитые с толку и сломленные. Лишь селенид позволяет держаться дольше, противостоять влиянию. Я мог и ошибаться, потому промолчал, решив наблюдать. А белобрысый выдал пачку грязных ругательств, развернулся и ушел куда-то в переулок. «Кретин!» — сказала наемница. «Не обращай внимания. Он болен. Сынок мелкого лорда хотел стать художником, а папаша заставлял стать врачом, давил и гнобил. Вот так и у мальчишки потекли мозги. Прирезал и маму, и папу, и сестрёнку. Обчистил щито лорда и кинулся в бега. Прибился к банде главарейсов. Дальше обычная история: выжил, набрался опыта, потерял остатки рассудка. Воображает себя гением искусства и предпочитает рисовать на телах жертв. Разыскивают в каждом городе Олдотера и Ниевотера за серийные убийства странно, мирищится или извиняется, от неё веяло растерянностью. Я чувствовал, что она с трудом контролирует эмоции, и укрепился в подозрении, что на троицу повлиял мрак. Но озвучивать мыслей не стал, пожал плечами и произнёс с ноткой сарказма: "Действительно, ничего необычного. Сам Лям не побаивается". Не знаю, пожало плечами Мора говорит, что ценит за особые таланты и близости духа. Хотя не знаю, за что там ценить кровожадного придурка. В голове каша. Он несколько лет назад тут думал жениться, начал ухаживать за какой-то дурочкой и почти добился руки, а потом задушил её же собственными кишками. Несколько недель носил ей цветы, спал с трупом в одной постели. До сих пор считает живой и планирует свадьбу ты его недооцениваешь, пробурчала сбоку Ольф. "Да?" удивилась рыжая, вскинув брови. "Хитрее, чем кажется", сказал здоровяк. "Я давно с намерзавцем работали в одном картеле на шельфе. Так я и не говорю, что тупой", отмахнулась наёмница. "Просто больной извращенец". В голосе всё-таки проявилось столько пренебрежения. Да я подумал, что Дедин прав, зря на так. Ведь очень удобно слить психопатам на больной рассудок списывать слишком многое. И если бы Том хотел чего-то добиться, например, как сейчас, не приближаться к зданию, то достиг цели. Но, вероятно, и то, что я преувеличиваю. Вижу умысел, где-то когого нет. С ним понятно, пробормотал я. А что с тобой? Она напряглась, посмотрела искоса и нахмурилась. И я уже думал, что сделает вид, будто не услышала. Но Мора ответила. «Со мной чуть сложнее». «Чуть?» «Да», — отрезала ржа, мотнула головой и решительно добавила. «Неважно, что нужно искать». Что ж, вторая попытка копнуть глубже не увенчалась успехом. Растерянность в ней сменилась злостью ментально закрылась от любых попыток проковырять брешь в обороне. Но я и не знаток человеческих душ. Вимку, примерно такого размера, произнёс я, показав пальцами окружность. Посередине должен быть крест. Смотрите внимательно, камни не трогайте. И если ощутите щекотку, уколы, неожиданный жар или холод, бегите. Если в чём-то сомневаетесь, зовите меня. Вимку, эхом обронила наемница, глядя на здание. Будет непросто. И оказалась права. Потому что стены обители тиургов буквально изрезаны тончайшими узорами, образовавшимися за долгие годы работы печати. Да и затейливой резьбы по камню хватало, лепнины, мозаик. Одни изображали какие-то символы и фигуры, другие представляли собой целые картины. Люди и туату, пейзажи поверхности, какие-то события из истории. Найти в данном шедевре нечто подходящее под описание медальона епископа казалось невозможным. Но Мора не стала рассуждать о вероятностях успеха. Приблизилась и медленно пошла вдоль стены, что смотрела на академию, внимательно изучая узоры. Олив вздохнул, проворчал нечто матерное и унылое, но присоединился к наёмнице ушёл к противоположной. Мне же достался фасад. И я оглянулся и окинул насторожённым взглядом площадь: скамейки и фонарные столбы, здание академии, храм, несколько домов богатых купцов, библиотека. Мир тонул в мертвенном запустении, где-то вдалеке чудилось движение холода. По спине скребло ледяными когтями Но в непосредственной близости твари я вроде бы не чувствовал. Ладно. Пожав плечами, приблизился к зданию и посмотрел на древний камень. Зябко поожелселся. Вся обитель тиургов представляла собой один сплошной артефакт. От неё тянуло сквертой мощью. Глубоко внутри чудесили источники, сквозные дыры, воронки в изнанку, подающие энергию с той стороны в наш мир. И оттого сами монолиты звенели от мощи, едва сдерживая атакующие и защитные контуры. Одна ошибка, одна расползшаяся от ветхости схема, и нас размажет по полу кровавой пленкой. Картинка в воображении получалась на редкость сочной и реалистичной. Но я отмахнулся усилием воли и медленно пошел вдоль стены, потянувшись доступными чувствами к темным камням. Слушал, смотрел, ощущал. У отдельных участков кружилась голова, у иных окатывало и рациональным страхом, порой овеивало то холодом, то жаром. Однажды заметил свечение на кладке, бег ярких искр в ложбинке, как бы небыль великий и опытный алхимии. Но и их творение ветшали. Стабильность контурв слабела, и энергия печати начинала сочится наружу когда-нибудь мелких разрушений накопится столько, что будет достигнута критическая масса. И тогда, вероятно, обитель взорвётся или рассыплется песком, а может, исчезнет в схлопнувшемся пространстве. Но до такого исхода далеко, как минимум несколько столетий. Правда, в какой-то момент подходить к зданию станет опасно. Искажения будут рвать живое и неживое. Индикаторы не помогали, мутнели и трескались от близости к изнанке. Лишь один окуляр, настроенный заблаговременно, что-то показывал, но и он вскоре потерял фокус, превратился в обычное стекло. И тогда пришлось обратиться к своим умениям, к тем крохам силы, которыми обладал, смотреть без инструментов. Но через 5 минут у меня закружилась голова, через 7 начал ломить виски. Я попытался всматриваться в контуры, искал либо узлавой, либо какой-нибудь сигнальный, вроде ответвления. От сложности схемы паутины энергий вскипал мозг, а найденные ниточки ускользали и терялись в переплетении иных. И если вспомнить картину, что зрела в стене, неудивительно. Можно сказать, до бесконечности. Камни и палки бессильны против винтовок. Я как тот древний дикарь, что нашёл электродвигатель и пытается выяснить принцип действия. Но как ни верти, как ни уговаривай, или приноси жертвы богам, а жужжать не будет. Но как-то ведь тиурги сами находили замочную скважину, подумал я зло. Остановился, сжал кулаки и попытался выдохнуть и у них не было причин прятать её слишком уж хитро ведь пользовались каждый день тут важна скорость удобство а главным элементом выступает ключ возможно я не туда смотрю мысль сорапнула заставила замереть я порывсто шагнул прочь от здания оглянулся и окинул рассеянным взглядом отступил ещё вновь посмотрел И чуть не ахнул. Вблизи виднелись лишь черточки и царапины. Издали тоже ничего внятного. Но на определенном расстоянии срабатывал эффект фокуса, и на стене проявлялось изображение. Причем проявлялось подробно, в цвете. А спидные монолиты изменились и будто ожили. Заиграли красками, создав и глубину, и объем. Картина битвы, битвы с Люцифером и ордами у врат. Вдалике виднелась гора, у подножия монументальная постройка в виде гигантской арки, откуда вырывался дым и мчались полчища бесформенных тварей. Виднелась смутная фигура, вроде человеческая, но с длинными загнутыми рогами и крыльями, окутанная пламенем и тьмой. Над ней расколотое небо. Вокруг голые мёртвые деревья, дым, пламя, убегающие люди. На переднем же плане стояли нестройные ряды защитников. Туату, люди, какие-то бородатые крепыши. Должно быть, так выглядели представители народа Фирболг до исхода. В доспехах, с оружием в руках, на лицах отчаяние, надежда, страх. Поражённый задумкой неизвестных художников и строителей, я поначалу не обратил внимания на детали, но через минуту заметил на переднем плане компанию людей в белых плащах с тонкими красноватыми обручами на головах и понял: теоурги, мастера из Нанки творили коллективную печать в классическом построении кругом. Ещё один высокий бородатый и яростный отгонял сгусток мрака впереди. Защищая товарищ, он присел и вскинул руку в ударе, а с ладони лился яркий свет, от которого тьму разрывало на куски. Она таила, бежала. "Я ничего не нашла", сказала Мора, приблизившись, мрачная и раздражённая неудачей. Наверное, и губы кусала, но под маской не видно но, заметив, в каком я состоянии, разом напряглась. «Что?» «Дай ключ», — медленно сказал я. И, не глядя, боясь отвлечься от пойманного, взглядом места протянул руку. «Может, тебе пушку и патроны?» — едко фыркнула наемница. «Не тупи», — чуть резче произнес я. «Быстрее!» И, видимо, нечто в моем голосе заставило ее подчиниться. Рыжая ругнулась, но порылась во многочисленных кармашках на поясе и извлекла металлическое зернышко. Поколебалась, но опустила на ладонь. «Теперь объяснишь, что случилось?» — спросила Мора. «Лишь бы форма не имела значения, пробормотал я отстраненно, торопливо направляясь к стене. Иначе будут проблемы». «Да что такое?» ан а씩 класс подавилась словами и через секунду я услышал за спиной изумлённый возглас прикледелась тоже узрела картину а я подбежал к стене в том месте где находилась ладонь туурга источающая яркий свет замер боясь того что ошибся или потерял направление но увидел то что искал небольшое округлое углубление в камне с едва заметным контуром креста Затаив дыхание, я взял стальное семечко двумя пальцами, поднял руку и приложил к середине выемки. На миг испугался того, что ничего не получилось. Нот шатнулся и грязно выругался, тряхнул рукой. Чёрт, пальцы аж до костей прожгло. Но я вскоре забыл о боли, потому что выемка зарилась мягким, золотистым светом мерцающая волна расплылась и пробежалась по камням вокруг и откуда-то издалека из нового мира прилетел мелодичный перезвон а вместе с ним начала отключаться защита целыми фрагментами блоками и секциями я попетился не в силах дышать и уставился на удивительную картину на великолепие технологий прошлого И на то, как прямо в монолитной скале проявляется контур двери. Словно всплывает на поверхность. В окнах же зажигается свет. От обители веет дружелюбным теплом. Мол, входите, будьте как дома. За спиной раздалось еще одно изумленное оханье. Подавился криком Ольф. Послышался топот и возбужденные голоса. «Нашли!»